и сотни призраков вселились в нее, властно предъявляя права на существование. Тогда, не в силах противиться их призывам, она вооружилась карандашом и кистями, красками и штихелями и принялась воплощать на холсте и бумаге в глине, дереве и камне эти мучительные образы, надеясь отогнать их от себя». Однако призраки не успокоились. Они требовали выразить их силу еще откровеннее, показать ее как есть, без прикрас. Она обнажила их тела, изломала позы, открыла в немом крике рты, разодрала веки. Она намеренно жестоко искажала эти лица страдальческими гримасами боли, в полной мере говорившими и об ее жалости к ним и о снедавшем их безумии. Вот тогда то отец и восстал против нее и всех этих полчищ искореженных тел и лиц. Он объявил дочь преступницей, ибо она осмелилась нарушить закон, возбранявший изображать человеческие лица да еще вдобавок безжалостно уродовала эти и без того богохульные изображения. Воспоминание об этой сцене оставило у Руд сложное, даже противоречивое чувство. Отец внезапно, без стука, вошел в ее комнату, и его массивная сутулая фигура полностью затмила свет, когда он встал спиной к окну. Отчитывая ее, он непрерывно теребил бороду, еще более темную, чем его сюртук, и его глухой голос звучал одновременно и угрожающе, и жалобно. Влажные глаза блестели гневом и скорбью. Он то стучал кулаком по столу, опрокидывая плошки с кистями и красками, то бил себя в грудь, словно хотел а прокинуть и собственное сердце. И этот звук, приглушенный черной одеждой и истинно черной бородой, надрывал ей душу. Никогда еще отцовская борода не казалась Рут такой длинной и густой, точь в точь свисающей женские волосы. И вдруг сквозь лицо ее отца проступило другое, опрокинутое лицо женщины. На месте глаз два рта, на месте рта два глаза, сверкавшие яростными слезами. Женщину словно подвесили вниз головой, с которой на грудь ее отца падали растрепанные волосы. У кого же это он отрезал голову, похитил косы? Ну, конечно, у ее матери. Да, то были волосы ее матери с остриженной головой в супружеском парике. Значит, теперь он хочет лишить волос и ее тоже, отнять у нее жизненную силу, украсть образы, взбудоражившие ее душу, превратив в жалкое бессловесное существо под опекой старших. Но это было невозможно, ибо она подчинялась кому-то более могущественному, чем ее отец, чем даже она сама. Ею управляла властная сила воображения, населенного безжалостно яркими человеческими образами. Эта сила раз и навсегда завладела ею, единственной и последней дочерью Йозефа Айхенвальда, благочестивого торговца перчатками, шляпками и муфтами любых фасонов, и взяла под свое вдохновенное покровительство толпы осаждавших ее призраков, мужчин и женщин с искаженными лицами в позах мучеников. Тем же вечером она широкими мазками набросала портрет своего отца. Она изобразила его смертвенно-бледным лицом и проваленными глазами.